Глава 17. Чем дольше Илья находился во втором шансе без интерфейса, тем больше размывалась граница между игрой и реальностью. Без постоянных уведомлений, уровней, процентов урона и всплывающих ников игроков играть было с одной стороны сложнее, а с другой — интересней. Вместо системной карты богатыри ловчились использовать зачарованную Иван Ивановичем Бересту. Вместо автоматической оценки, купленный на аукционе артефакт моноклистины. Даже уровень противников и тот наловчились определять на глаз. К тому же, к огромному облегчению Ильи, клановый интерфейс исправно работал. Но вот чего реально не хватало, так это чата. Слишком уж часто рядом был кто-то чужой, как, например, сейчас. И слишком уж часто приходилось полагаться на то, что друзья поймут его без слов, как, например, сейчас. Да, не создал големов, да, наложил на них морок, и да, он понял, куда они сейчас пойдут, но Муром чувствовал, друг не совсем понимает, к чему нужны все эти сложности. А открыто сказать, что он или я чувствует разведчиков, ПКшеров и магистрата, было нельзя. Это чутье появилось после встречи с Хрустальной Стелой, и этот секрет был пожалуй, самым важным из нынешних умений Мурома. Поскольку это совершенно точно была не игровая фича, скорее, похоже на баг. Как будто внутри Мурома появился радар, который вычислял всех разумных, будь то местный или игрок, и, что самое главное, вне зависимости от уровня и умений. Страшно сказать, но с момента их появления в Сибурске за богатырями следило почти 20 рок. Часть из них принадлежали кланам ПКшеров, часть магистрату, военным и магнатам. И, несмотря на все ухищрения Мурома, пятеро разведчиков не повелись на трюк с големами и сейчас следовали за богатырями и Айваном в ресторанчик «Золотая рожь». И все бы ничего, но целых три роги тенью следовали за Добрыней. И это было плохо. Муром, как никто другой, понимал механику второго шанса и треугольник силы, лежащий в основе игры. Воин, маг, лучник. Будь здесь Алёша, он бы возмутился примитивностью упрощения и предложил более всеобъемлющий на его взгляд концепт конница, лучники, пехота. Но Мурому больше по душе был первый вариант. Понятно, что названия условные, и на месте воина мог быть берсеркер или, к примеру, паладин, Вместо мага модно использовать некроманта, чародея или друида. А лучника можно с тем же успехом заменить на разбойника, рогу или диверсанта. Вся суть в соотношении количества жизни, защиты и урони. Так, к примеру, воин мог похвастать высокой живучестью, средней скоростью и низкой атакой. Маг – высоким уроном, но низкой живучестью и скоростью. Ну а лучника или рогу выбирали из-за высокой скорости и средних живучести и урона. Другими словами, маг мог с легкостью испепелить любого лучника. Лучник или рога, в свою очередь, побеждал в схватке против воина. Ну а воин одерживал верх над магом. Из их троицы самым опасным противником был Добрыня. Во-первых, маг, во-вторых, обладатель чуть ли не максимального в этом регионе уровня. Именно поэтому Добрыня сейчас находился под прицелом трех рог. И Муром ничем не мог ему помочь. Они шли по улочкам хоть и вражеского, но города. А на территории любого поселения действовал запрет на убийство разумных. Стоило свести счеты со своим давним противником, как с городом немедленно падала репутация, раз. Ник окрашивался красным цветом, два и на место преступления бежала стража-три. Богатыри же и так были в Сибурске, что называется, на птичьих правах. Начать бой было равносильно репарационному самоубийству и означало провал квестовой цепочки. «Как же все-таки не хватает чата», — подумал Муром, крутя в руках кристалл, особенно в такие острые моменты. До ресторана «Золотая рожь» оставалось всего ничего. И Муром чувствовал прямо таки физический дискомфорт. Гадство! Муром скрипнул зубами и с силой сжал кулак с хрусталем. носу нужна связь с Добрыней, чтобы... Додумать мысль он не успел, поскольку в следующий миг на него накатила предательская слабость, а перед глазами вспыхнуло системное уведомление. Внимание! Принят запрос на трансформацию внутри игрового чата в уникальное умение Менталист. Ошибка. Недостаточно прав доступа. Внимание. Необходим основной ключ администратора. Обнаружена корона принца Намаха. Внимание. Внутри игровой чат трансформирован в пассивное умение духовная связь. Выберите реципиента. Добрыня. Немедленно отозвался Муром, чувствуя, как кристалл тянет из него жизненные силы. К облегчению Мурома сосущее чувство пустоты пропало, а в душе богатыря поселилась твердая уверенность, Если он захочет, Добрыня его услышит. Добрыня, ты меня слышишь? Идущий сбоку богатырь вздрогнул и с изумлением покосился на Мурама. Не понял? Да тихо ты! Тут же отреагировал Илья. Никто не должен понять, что ты меня слышишь. Вслух же, Муром произнес совсем другое: Что-то не так? Да нет! протянул Добрыня, не спуская с друга задумчивого взгляда. Показалось! Показалось ему, проворчал Муром. «Готовься лучше к переговорам, легко не будет». «Да чего там готовиться?» – отозвался Добрыня, не спуская с Мурома подозрительного взгляда. «Готовность – мое второе имя». «Ну-ну», – усмехнулся Муром и, убедившись, что притупил бдительность напрягшихся было диверсантов, волевым усилием переключился на мысли речь. «Добрыня, попробуй мне мысленно ответить. Знать бы еще как». Отлично, Муром не удержался от улыбки. Значит так, брат, слушай водную. Постой, Илюш, как у тебя получилось? Мы с тобой что, слышим мысли друг друга? Все потом, брат, отмахнулся Муром. Потом объясню. Готов слушать водную? Да, но... А черт с ним, готов. Сейчас главное не крутись по сторонам. Мурому очень сильно хотелось посмотреть на друга, но он держался. Нас ведут. Кто? Роги, пятеро. Трое держат тебя в фокусе, четвертый держится на расстоянии, пятый двигается по крышам. Что делаем? Видишь ресторан? Вижу. Еще пара минут и будем на месте. Видишь, рядом с ним какой-то оружейный дом стоит? Илюш, ты издеваешься? Конечно, вижу. Между ними переулок, туда и сворачиваем. Так, что дальше? А дальше ты накладываешь на себя самую мощную броню, какая у тебя есть, поскольку они постараются убить тебя первым. Сделаю. Добрыня забылся и кивнул на ходу. Ой, прости. Как только накинешь на себя щит... Илья сделал вид, что не заметил Добрынину промашку. и зыбучие пески. Нужно лишить их подвижности. Принял. Эти трое, которые тебя фокусят, клановые. «Остальные, если я правильно понял, работают на магнатов и магистрат». «Или армию», — добавил Добрыня. «Или армию», — согласился Муром. Уж больно внимательный взгляд был у офицера-стражников. «Их тоже, как говорит Алёша, работаем. Нет, только клановых. Они, по идее, и так красные. Но как только по тебе ударят, точно покраснеют, и мы будем в своем праве». «А если не ударят?» «Ударят», — заверил его Муром. «Ты когда вздрогнул, один из них чуть было арбалетный болт тебе в затылок не всадил. А уж если увидит, что ты кастовать начал, в общем, ты понял». «Понял», — подтвердил Добрыня. Айван в курсе?» «Нет, конечно. Никто не должен знать, что мы с тобой мысленно общаемся». «Слушай, судя по всему, Добрыня пришла в голову гениальная идея». «Так давай обсудим ход переговоров». Обсудим, пообещал Муром. Но сначала избавимся от хвоста. Готов? Всегда готов, усмехнулся Добрыня, якобы невзначай пуская ладонь на рукоять жезла. Айван, Муром посмотрел на идущего рядом ревизора. А в этот ресторан можно зайти м -м, с черного хода? Ну да, кивнул коллежский регистратор и показал на тот переулок, про который Муром говорил Добрыне. Вот отсюда по утрам вывозит мусор. Вот и отлично. Муром потер руки. Веди. Да чего там вести-то? удивился Айван, заходя в переулок. Вон та дверь, которая за мусорным баком, и ведет на кухню, а оттуда уже. Договорить да Айвану не дал толчок Мурама, и сила его была такова, что ревизор улетел за тот самый мусорный бак. На два часа! Страшным голосом крикнул Муром, а события понеслись в скач. Вот вокруг Добрыни один за другим вспыхивают дюжины стеклянных щитов. Вот в него летят светящиеся арбалетные болты, метательные ножи и даже сюрикены. Вот они разлетаются бритвенно-острыми осколками. Вот Муром, словно фокусник, достает из инвентаря обычные плотницкие топоры и один за другим швыряет их в... стену? Вот каменная брусчатка неожиданно превращается в кисель, затягивая в себя всех находящихся в переулке. Бывает, ход времени замедляется, и ты видишь все в мельчайших деталях, а бывает наоборот. Вокруг что-то происходит, падает, сверкает, гремит. Ты куда-то бежишь, рубишь кого-то мечом, принимаешь чью-то стрелу на щит, а потом бац — и тишина. И именно так и вышло на этот раз. Еще секунду назад переулок был наполнен свистом вороненной стали, воем убийственной магии и хрустом ломающихся костей. И внезапно все закончилось. Единственное, что напоминало об ожесточенной схватке, бездыханный телорок. Кто-то ушел в камень по пояс, кто-то по грудь, а последний вовсе по шею. «Чем это ты их?» Нахмурился Муром не в силах понять, почему враги закончились так быстро. «Так зыбучие пески же!» — удивился Добрыня без зазрения совести, собирая выпавший с разведчиков ПК Шарафлут. «Ух ты, какой любопытный пояс!» «Зыбучие пески?» — переспросил Муром. «Ты не понял, я про урон!» «Это ты не понял!» — усмехнулся Добрыня. «Я немного модифицировал плетение и получил седаки каменный кисель. И чем глубже он засасывал в себя противников...» Тем больше урона им прилетало, да и от щитов по ним не слабо прилетело. Сильно Муром уважительно кивнул. Я, честно говоря, думал, что ты больше по защите. Так и есть, подтвердил Добрыня, но кое-чего могу. Уж нарока лучников точно хватит. Чуть не обнулили меня, кстати. Да ладно, не поверил Муром, я же видел, как ты щитами укатался. Но до этого успел поймать плечом болт, и сюрикен в лоб прилетел. Криво усмехнулся Добрыня. Хоть они и уроды моральные, но воевать умеют. Главный жив остался. Выдохнул Муром, который даже не обратил внимания на торчащий из щита арбалетный болт. А теперь повтори-ка все щиты и проверь Айвана. Второй раунд, поморщился Добрыня, тут же окутываясь стеклянными щитами и отступая к мусорному баку. «Возможно», — уклончиво ответил Муром, выдвигаясь вперед. Некоторое время он молча стоял посреди пустого переулка, глядя куда-то перед собой. «Беспредела не потерпим», — неожиданно произнес Муром, посмотрев вверх. «Так и передайте своему начальству». Он посмотрел сначала наверх, затем на стену оружейного дома. «Муром, все в порядке», — нахмурился Добрыня, формируя перед собой гранитный таран. «Может, вдарить предупредительный?» «Не нужно», — выдохнул богатырь. «Они ушли». «И это... хорошо?» — уточнил Добрыня. «Думаю, да», — медленно кивнул Муром. «По крайней мере, местные настроены не так агрессивно, как клановые. А значит, с ними можно будет попробовать договориться». «Посмотрим», — нахмурился Добрыня. «Я, честно говоря, им не очень доверяю». «Если бы они напали вместе с этой троицей», — Муром кивнул на поверженных ПКшеров. «мы бы так легко не отделались». «Ну, Добрыня развел руками, тут не поспоришь». «Как там Айван, кстати?» — Муром с сочувствием посмотрел на едва стоящего на ногах ревизора. «Эй, Айван, ты цел?» «Цел он», — усмехнулся Добрыня. «Головой об бак, правда, приложился, но это мы сейчас поправим». Из рук мага пролился теплый свет, и щеки Айвана тут же порозовели. Коллежский регистратор аккуратно отцепился от мусорного бака, осторожно покачал головой и с удивлением произнес. «Перестало кружиться!» «Вот и ладушки!» – кивнул Муром и бросив быстрый взгляд на выход из переулка, шагнул к Добрыне и ревизору. «Все, мужики, все вопросы потом!» Но Айван сделал было попытку разобраться в происходящем. Кто были эти люди? Некогда объяснять, выдохнул Муром, огибая мусорный бак и распахивая дверь, ведущую на кухню. Айван, веди нас к своему шефу, а не то, переговоры закончатся без нас.